освобождение. Сергей Викторович непонимающе смотрел на часы. Начало 12-го. Только чего? Утра или вечера? Он провёл дрожащей рукой по слепшимся засаленным волосам. Этот сумасшедший всё соврал. Он всё выдумал насчёт Вики, хотел меня напугать, подсунув эту дурацкую переписку. Лихорадочно думал он, про себя понимая, что вряд ли сам верит своим мыслям. Он знал, как излагает мысли его дочь. Более того, Вика сама описывала ситуацию, сложившуюся в их семье. И по первым строчкам Елагин сразу понял, что это была его дочь. А это значит, нет, крипло прокашлял он. Часы притягивали взгляд Елагина, как магнит. После того, как ему оставили часы, Сергей Викторович незаметно задремал. Неужели уже утро? Тогда Вика уже несколько часов как мертва. Шипнул ему чей-то безжизненный голос, и сердце мужчины, словно ланцет, ом рассекло надвое. Всё верно, Вики больше нет. Горячие едкие слёзы хлынули затёкший глаз Елагина. Он повернулся к висящему чучелу. На месте лица пришпилена свежая фотография Нины, матери тех, кто сейчас медленно, но настойчиво подталкивает его самого к виселице. Ты доволен? "Сиппо произнёс он: "Довольно". Манекен молчал. Конечно, она будет молчать. Это просто-напросто вырезанная кукла. Едва созная, что он делает, Сергей Викторович влез на табуретку. Пошатываясь, он схватился за петлю, про себя отметив, что, пожалуй, хвост дохлой змеи и то был бы приятней на ощупь. "Ты победила, ты мне отомстила", разлепил он губы. обвел пространство полубезумным взором, крошечная, убогая, провонявшая потом и экскрементами коморка, которая совсем скоро станет его могилой. «Простите меня!» — с трудом выплевывая слова, выдавил из себя Елагин. «Ты, Нина, прости! Вика, солнышко мое родное! Все простите!» Он сунул голову в петлю. «Простите!» — прошелестел он. Закрыв глаза, он шагнул вниз и И хрипё, Ерос назадёргался. В это же мгновение загрохотала стальная дверь, и перед его мутнеющим взором замелькали чьи-то незнакомые лица. До да, слуха его донеслись лишь какие-то обрывки фраз, после чего верёвка внезапно оборвалась, и он грузно упал на пол. Дышит, уверенно сказал Артём, пощупав пульс на шее освобождённого пленного, и повернулся к оперативнику. Вызывайте скорую. Всё время, пока шёл обыск, пастор неподвижно сидел в своём кресле. Рядом с ним дежурил хмурый полицейский. Вопросов пастор не задавал, а если бы и стал это делать, вряд ли полицейский удостоил бы его ответом. Да я о чём спрашивать? И так всё ясно. Единственной его надеждой было то, что даже если тайный въезд, да, именно пологий въезд без ступенек, чтобы пастор мог самолично спускаться вниз. Въезд в подвал все-таки будет обнаружен, эта поганая тварь, из-за которой их мать свела счеты с жизнью, уже давно болтается в петле. А если нет? Полицейский сел на диван, молча глядя на пастора. Тот вымоченно улыбнулся, опустив руки на колени, так, чтобы их не видел его охранник. Вскоре он услышал шаги. Кто-то направлялся к его кабинету. «Ну вот и все». Буднично произнёс следователь, протирая платком очки: Конечно, в изобретательности вам не откажешь. Замаскировать вход в подвал съёмной панелью, на которой стоит рояль. Если бы не Павлов, может, и вовсе его не нашли. Кстати, ваш ноутбук мы тоже нашли. Он изъят. Собирайтесь, Соболев. Пастор с каменным лицом слушал монотонную речь следователя. Чувствуя, как где-то внутри зарождается тайфун, значит, секретный лаз найден. Но остался самый главный вопрос, и от него зависело очень многое. Судя по всему, капитан понял, о чём так напряжённо думал инвалид. И лагерь к счастью жив. Ещё бы полминуты, и мы бы опоздали. Он в неважной форме, но будет жить. Пальцы пастра коснулись прохладной ручки выдвижного ящика. Затаив дыхание, он потянул его на себя. Вы что, знаете, в чём заключается счастье? Проникновенным голосом поинтересовался он. Полицейский поднялся на ноги, вынув из чехла наручники, он вопросительно посмотрел на следователя. Не надо, подумав, ответил Дмитрий Алексеевич. Вы ведь не будете буйствовать, Соболев? Я не поеду с вами. Тихо сказал пастор. Он уже полностью выдвинул ящик и теперь крепко сжимал в руках продолговатый поблёскивающий предмет. Что ж, не хотите добровольно, повезём принудительно, пожал плечами капитан. Лицо пастора искривилось в сумасшедшей улыбке. "Это вряд ли", сказал он и подмигнул удивлённому следователю. А через мгновение инвалид силой ударил себя в шею ножом для разрезания бумаги.